6. Путилов. Объездив все механические и железоделательные заводы Санкт-Петербурга, переговорив с инженерами и управляющими, Яков преисполнился оптимизма. Главное – толковые головы на заводах имелись. Начальная, станочная и инструментальная база тоже. Необходимо было для начала навести порядок в управлении с заводами. Брат Константин, выйдя от императора, сразу же поехал к Михаилу. Рассказал о проведенной беседе, о поручении императора срочно готовить указ об изготовлении опытных образцов пушек и о закинутых брату удочках. Михаил передал брату подготовленные им заметки по крестьянской реформе, добавив, что это предварительные мысли, а более подробно он напишет позднее. Обменявшись мнениями, братья решили, что император, скорее всего, вызовет их после получения сообщений о взятии англо-французами кантона, то есть либо в конце декабря, либо в первых числах января. В худшем случае вызов последует после покушения на Наполеона. Это если Александр забудет про первые две сообщенные ему даты. Решили, что придут к императору сразу с тремя проектами. С проектом реформа армии и флота, который готовит Николай. с проектами крестьянской и земельной реформы, который подготовит Константин. но ну, а Михаил для начала серьезного разговора расскажет Александру о своих видениях. Через день Михаил лично передал статс-секретарю императора князю Долгорукому запечатанный личной печатью пакет с проектом указа о пушке. С припиской. «Передать срочно и лично в руки Е и В, не вскрывая». Вскрыв пакет, прочитав проект указа, Александр подписал его и передал в запечатанном виде секретарию с надписью «В первое отделение канцелярии совершенно секретно». Делая эту подпись, Александр ухмыльнулся, подумав «Ну, чисто дети малые, братцы, в секретике решили поиграть». В явленной якобы свыше справки о состоянии российской промышленности и российских промышленниках на первом месте стояла фамилия чиновника Морского министерства Путилова Николая Ивановича, охарактеризованного как талантливый металлург, математик, физик и великолепный организатор производства. На заданный ему вопрос брат Константин охарактеризовал Путилова в самых превосходных степенях и посоветовал привлечь его к проекту. Зимой 54-55 годов он по поручению Константина за зиму организовал на многих петербургских заводах кооперативное производство паровых котлов, машин, грибных валов, винтов и другого оборудования для паровых канонерских лодок и морских мин. За зиму было изготовлено 32 паровые канонерские лодки и более 1000 морских мин. Для России это была небывалая организация и небывалая скорость освоения промышленностью новых изделий. Работы велись на многих заводах под непосредственным руководством Путилова по собственноручно им составленным сетевым плановым графиком. Весной, когда мощная англо-французская эскадра подошла к фортам Кронштадта, он был защищен минными полями, прикрытыми артиллерией и канонерок. Флот союзников не решился на штурм Кронштадта. В текущем времени Путилов был надворным советником и старшим чиновником морского министерства. С позволения Константина Михаил вызвал к себе Путилова. Уважаемый Николай Иванович, мой брат Константин отзывается о вас в самых превосходных степенях. О вашей работе по производству паровых канонерских лодок среди промышленников города ходят легенды. Легенды, как всегда, преувеличивают, но кое-что я действительно сделал. Не скромничайте, Николай Иванович. Ваши заслуги даже сам император оценил по достоинству. У меня к вам новое предложение. Посмотрите, пожалуйста, проект новой пушки». Михаил указал на разложенные на столе чертежи. Путилов долго и внимательно разглядывал листы чертежа пушки, сделанные в трех проекциях. Михаил его не торопил. «Потрясающе! Кто же это придумал?» «Судя по совершенству чертежа и указанным допускам на размеры, над ним поработал талантливый конструктор, изобретатель». Я бы даже сказал, гениальный. Теперь уже вы, Николай Иванович, меня захваливаете. Я сам придумал эту пушку. Но как? Я понимаю, нарезной ствол, затвор, унитарный патрон с капсулем. Все это вещи новые, но известные. Но вот механизм компенсации отката ствола с гидравлическим тормозом — это абсолютное новшество. И все эти новшества в одном орудии. Не поверите, ночью приснилось. Утром проснулся и нарисовал эскиз. А чертежником неплохим я еще в училище считался. У меня к вам целых три предложения. Первое. У меня уже имеется указ императора об изготовлении трех опытных образцов пушки. Я сам надзираю за проектом. А вы, по предложению брата Константина, назначены ответственным исполнителем. Прошу простить, что вас без вас женили. По моему настоянию. Беретесь? А куда же я денусь, если императорский указ уже вышел? Второе. Не почину мне быть изобретателем. Убедительно прошу вас взять это изобретение на себя. А я готов быть соавтором у вас. Не согласен, ваше императорское высочество. Это никак невозможно. Не могу я присвоить себе авторство того, что не изобретал. А если я вам скажу, что этого требуют высшие интересы Российской империи и воля императора, и моя личная просьба? Придется согласиться. Подумав, сказал Путилов, но мы будем с авторами в равных долях, по 50%. Это меня вполне устраивает. Все подумают, что вы изобретатель, а я вам покровительствую, обращая ваше внимание, что изобретение это является совершенно секретным, и патент на него тоже будет секретным. Иностранные разведки об этой конструкции узнать не должны. Об этом будет заботиться специальная секретная служба. В целях конспирации вся конструкция будет именоваться паровозным тормозом. И, наконец, третье. Вам хорошо известен Петербургский чугунолитейный завод. На нем рельсы для железных дорог изготавливают. Этот казенный завод три года назад императором пожалован генерал-адъютанту Огареву. По вашему мнению, как Огарев управляет заводом? Только откровенно. Ну, если откровенно, Огарев заводом не управляет. Он назначил управляющим своего зятя Дубровицкого. А он больше озабочен выводом прибыли с завода, чем организацией производства. Я на этом заводе делал партию котлов для канонерок. Пришлось этого Дубровицкого чуть ли не пинками заставлять работать. И это во время войны. Вот именно. По моему ходатайству император изымет обратно в казну этот завод. Я предложил сделать завод государственным. частным партнерством, где 50% капитала перейдет к вам и поручить вам возглавлять завод. Однако вы должны назвать мне сроки, когда вы представите на испытание первый образец пушки и когда вы представите на государственные испытания три орудия, которые должны соответствовать тем требованиям по скорострельности, дальности, точности, долговечности, которые указаны на чертеже. «Куда же мне идти против интересов государства? Но прошу вас рассмотреть возможность, чтобы вы тоже были участником партнерства. Например, по одной трети капитала казне. Вам и мне. Я уверен, что это будет на пользу дела. Мне с другими поставщиками и со исполнителями работ проще работать будет». «Это я обсужу с императором». «Еще один вопрос возникает, ваше императорское высочество. Качество стали». В нарезном орудийном стволе возникают при выстреле огромные механические напряжения. А ствол на чертеже указан довольно-таки тонкостенный. Боюсь, такого качества стали мы в России сейчас не найдем. А закупать их в Англии или Германии дорого обойдется. Из у нас наличия стали мы изготовим действующие образцы орудий за год. Но по долговечности они не будут соответствовать указанным на чертеже требованиям – одна тысяча выстрелов на ствол. Для этого нужна новая сталь. И что вы предложите для решения этой проблемы? На Златоустовской оружейной фабрике ее управляющий Обухов Павел Матвеевич занимается разработкой технологии производства особо прочных сталей для винтовочных стволов. Результат у него обнадеживающий. Прошу вас подключить его к работе по пушке. Очень хорошее предложение. Слащев уже читал справки о роли Обухова в освоении в России отливки оружейной стали. Я предложу императору подчинить эту фабрику вам. А может быть, там тоже устроить государственно-частное партнерство вместе с Обуховым для ускорения работ. А вам я предлагаю съездить к Обухову и обсудить с ним, что нужно сделать для ускорения работ по орудийной стали. Теперь эти работы будут финансироваться не из средств Златоусовского завода, а из казны. Думаю, нужно установить Обухову срок в один год для получения отливок орудийных стволов приемлемого качества при условии дополнительного финансирования и максимального содействия его работам. И пригласите Обухова ко мне. У меня есть к нему ряд вопросов». Затем Михаил обсудил с Путиловым проект «Миноносца» и «Самодвижущиеся мины». Путилов оценил проект как технически реализуемый, но от чести его возглавлять отказался, ссылаясь на будущую занятость проектом пушки. Для руководства работами по миноносцу и самоходной мини он рекомендовал начальника адмиралтейских и жорских заводов Карла Ивановича Швабе, указав, что окончательную сборку паровых канонерок проводил на этом самом заводе именно он. За сим, Михаил отпустил Путилова, предложив ему через день прибыть в первое отделение ЕИВ канцелярии для получения копии императорского указа, приказа о назначении начальником чугунолитейного завода командировочного предписания в Златоуст и денежного пособия Обухову на опытные нужды. При этом напомнил, что императорский указ, как и вся другая документация по проекту Пушки, как особо секретная, должна храниться только в опечатанных сейфах, а перевозиться только фельдъегерями. Так что в Златоуст Путилову придется ехать в компании фельдъегеря с охраной. Теперь за судьбу пушки Михаилу можно было не волноваться. Сумасшедшая деловая энергия Путилова, его конструкторские и организаторские таланты были известны Слащеву еще с юнкерских времен. Николай Иванович был одним из легендарных русских промышленников, таким же знаменитым, как Александр Строганов, Никита Демидов и Тимофей Морозов. К тому же Михаил подтолкнул Путилова в нужном России направлении и обеспечил содействие императорской фамилии.